Но в том же 1094 году половцы явились опять, и на этот раз ими предводительствовал Олег Святославич из Тмутаракани. Жестокое поражение, потерпенное двоюродными братьями в прошлом году от половцев, дало Олегу надежду получить не только часть в русской земле, но и все отцовские волости, на которые он с братьями имел полное право. Внуки Ярослава Находились теперь друг другу по роду и, следовательно, по властям точно в таком же отношении, в каком находились прежде сыновья. А считать себя изгоем Олег не хотел. Он пришел к Чернигову, где осадил Мономаха во Окрестности города, монастыри были выжжены. Восемь дней билась с половцами дружина Мономахова и не пустила их во строг. Наконец Мономах пожалел христианской крови, горящих сел, монастырей, сказал «не хвалиться поганам и отдал Олегу Чернигов стол отца его, а сам пошел на стол своего отца в Переяславль. Так описывает сам Мономах свои побуждения. Нам трудно решить, насколько присоединялся к ним еще расчет на невозможность долгого сопротивления с маленькую дружиною, в которой по выезде его из Чернигова не было и ста человек, считая вместе с женами и детьми. Мы видели, что большую часть дружины потерял он в битве при Стугне, где пали все его бояре. Попавшихся в плен он после выкупил, но их было, как видно, очень мало. С эту-то небольшую дружиною ехал Мономах из Чернигова в Переяславль через полки Половецкие. «Варвары облизывались на них, как волки», — говорит сам Мономах, — «но напасть не смели». Олег сел в Чернигове, а Аполловцы пустошили окрестную страну. Князь не противился, он сам велел им воевать, ибо другим нечем ему было заплатить союзникам, доставившим ему отцовскую волость. «Это уже в третий раз», — говорит летописец, — Навел он поганых на русскую землю. «Прости, Господи, ему этот грех, потому что много христиан было погублено, а другие взяты в плен и расточены по разным землям». На Руси Олегу этого не простили. И сколько любили Мономаха, как доброго страдальца за русскую землю, защищавшего ее от поганых. Столько же не любили Олега, опустошавшего ее с половцами. Видели гибельные следствия войн Олеговых. Забыли обиду ему нанесенную. Забыли, что он принужден был сам добывать себе отцовское место, на которое не пускали его двоюродные братья. В слове о полку Игореве Олег назван «Гориславичем». Слово о полку Игореве, страница 16. По связи последующих выражений, должно думать, что он в народном мнении был славен не своим, но чужим горем. Так смотрит на него и летописец.